Очнулся он от свежего ветра, который трепал его волосы. Необычайным усилием воли он постарался раскрыть глаза. На мгновение перед ним мелькнуло ч ь е т о знакомое лицо, как будто Лорену в полицейском костюме до слуха дошел шум автомобильного мотора. Голова трещала от боли. Бред, но я значит еще жив, подумал д о э л ь Веки его опять сомкнулись, но тотчас открылись вновь. В глаза больно ударил дневной свет. Артур прищурился и вдруг услышал женский голос. Как вы себя чувствуете? По воспаленным векам Доволья провели влажным куском ваты. Окончательно открыв глаза, Артур увидел с к л о н и в ш е ю с я над ним Лоран. Он улыбнулся ей и осмотревшись, увидел, что лежит в той самой спальне, в которой некогда лежала Брике. Значит, я не умер? Тихо спросил Доволь. К счастью, не умерли, но вы были на волоске от смерти, сказала Лоран. В соседней комнате послышались быстрые шаги, и Артур увидел Лоре. Он размахивал руками и кричал: «Слышу разговор. Значит, тожел. Здравствуйте, мой друг. Как себя чувствуете?» «Благодарю вас», ответил Доуль и, почувствовав боль в груди, сказал: «Голова болит и грудь. Много не говорите», предупредил его Лоре. «Вам вредно. Этот висельник р а в и н о н е д в а н е отравил вас газом, как крысу в трюме корабля. Но Доуль, как мы великолепно провели его!»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 И этим вы очень помогли нам скрыться незамеченными. Мы прекрасно знали, что вам там не п о з д о р о в и т с я Игра в открытую. Мы, то есть я и Шауб, хотели, возможно, скорее прийти к вам на помощь. Однако необходимо было сначала устроить мадемуазель Ларан, а уж затем придумать и привести в исполнение план вашего спасения. Ведь ваше пленение было непредвиденным. Теперь и нам надо было, во что бы то ни стало, проникнуть за каменную ограду, а это вы сами знаете, нелегкое дело.